Ляпа рассеянно смотрела по сторонам через окно машины, и это всёду на неё загадочно взирал ночной город. Этот город не казался ей враждебным, нет, он был просто любопытствующим и наблюдающим за ней. Ляпе хотелось додумать какую-то мысль, но она не помнила какую. Рядом с ней были слышны приглушённые голоса. Она выглянула в окно, двое мужчин стояли неподалёке и курили. Кажется, это были И опять не успела вспомнить, кто это такие, как тут же начисто всё забыла. Странная лёгкость поселилась у неё в голове, ни одна из мыслей не могла укрепиться внутри, словно в голове образовался сквозняк. Голоса стали громче. Ляпа собрала всю свою волю и прислушилась. Голоса спорили о том, куда сейчас ехать. Один голос предлагал зачем-то ехать в больницу, другой Более напористый убеждал ехать к какому-то Яше. Ляпень не хотелось ехать ни к Яше, ни тем более в больницу. Открыв дверцу, она вдохнула ночную свежесть. Пора было выбираться. Легко выпрыгнув из машины, никем не замеченная, весело пошла вперёд. Всё тело было удивительно лёгким, воздушным. Ноги еле касались земли, не ощущая тяжести, и всё-таки через некоторое время Наткнулась на невидимую в полутьме ступеньку. Споткнувшись, она ухватилась за какой-то выступ и увидела перед собой стеклянное окно газетного киоска. Прижавшись к нему плечом, почувствовала, как прохладное стекло приятно холодит тело. Голоса мужчин ещё некоторое время были слышны, да её ушей донеслось: "Приключение на свою", дальше она не расслышала. Какой-то тусклый свет из киоска еле-еле просачивался наружу и освещал пирамидки из пачек сигарет. Кроме того, сбоку красовался большой плакат, на котором парень в полосатом жёлто-чёрном свитере с маленьким телефончиком у уха рекламно улыбался белозубой улыбкой. Ляпа придирчиво присмотрелась к этому красавчику, а потом решительно объявила ему: "Приключение Красавец покосился на неё одним глазом, продолжая говорить по мобильному. Приключение, немного обидевшись, повторила ляпа, и красавчик еле заметно кивнул ей, что означало, что какое никакое знакомство состоялось. В награду за это ему поведали довольно запутанную историю про чёрного дворового кота, про французское вино, про инквизицию, про отрицательную массу, нарушающую принципы гравитации, про смещение времени, в общем, про всё то, во что вляпалась присутствующая здесь дама, называющая себя ляппой. Он выслушал всё это, не перебивая и всё так же лучезарно улыбаясь. Однако, когда речь зашла о несчастной душе, разбившейся на две половинки и потерявшейся в этом мире, последовал бесцеремонный вопрос. «И что же ты, половинчатая такая, здесь делаешь?» Ляпа посмотрела на рекламного матча и покрутила у виска. «Сам ты половинчатый!» Как ни странно, парень в ответ не нахамил, а вновь притворился, что занят разговором по своему мобильному. Вкусив радость лёгкой победы, Лепа отвернулась от глупого юноши и постепенно перенеслась в другие сферы, где среди безмолвия ночного неба мысленно бродила некоторое время чуть витиеватая и торжественная. Немного портили эти фантазии тошнота и спазмы в желудке. Много пить вредно, мудро заметила она вслух. А мало мне интересно, вызывающе заметил хриплый голос. Леап с недовольством взглянула на сорвавшегося юнца и хотя уже было приструнить его как следует, но в этот момент с другого края киоска послышался длинный и звонкий зевок, и она, отвернувшись от плаката, тихонько прокралась вдоль стены и, очутившись у угла, осторожно выглянула наружу. Взгляду открылся парадный вход в газетный киоск, состоящий из трёх разбитых ступенек. На верхней ступеньке валялась большая клетчатая китайская сумка, которая показалась ей очень даже знакомой. Рядом с сумкой высидал некто в синем жилете и сандалиях на босую ногу и приветственно махал ей рукой.